Глава восьмая Этот вопрос я отложила, так как близилось самое волшебное время. Ну, это, конечно, если у тебя все хорошо, и ты уверена, что станет еще лучше. Мне же пока нужно получить удовольствие от вечера, ради которого я сбежала из Москвы. Ну, как я тебе? Наступив на горло всем черным мыслям, всем врагам назло, я заставила себя улыбнуться. И удивительное дело... За улыбкой тянется робкая паутинка радости. Ведь все почти хорошо. Сегодня я просто должна показать тому красавчику, что вовсе не нищенка, совсем не хабалка, а очень воспитанная и достойная девушка. Крутанувшись вокруг своей оси, замираю от восторга. Роскошное настоящее платье принцессы платье для новогоднего бала делает невозможное. Самого настоящего гадкого утенка превращает в прекрасного лебедя. Лиф, расшитый бисером, выгодно обрисовывает грудь. Тонкий шелк идеально облегает фигуру и струящимся серебристым водопадом устремляется к низу. Оно переливается и притягивает взгляд. Оно великолепно. Правда, у него есть один существенный недостаток. Взято на прокат. Зато этот потрясающий наряд заставляет выпрямить спину расправить плечи и победно задрать подбородок. Впервые за долгое время мне не стыдно встречаться в зеркале со своим отражением. В Новый год вступает моя новая «Я», оставив старым себя неудачницу. «У меня все будет хорошо, у меня уже все хорошо». Очень хочется, чтобы этот девиз беспрестанно светился на лбу бегущей строкой. Но тут же... Эти жизнеутверждающие аффирмации вдруг проседают, как бисквитное тесто при открытой духовке от одного только слова подруги. Безобразие! Только что поднятая планка самооценки готова снова сродниться с Плинтусом и уже стремительно несется к нему, рискуя расшибить нос. Но, к счастью, не успевает упасть так низко. Безобразие! Повторяет Юлька. И где обещанный имидж некрасивой подружки? Ты же у меня всех женихов уведешь. Фу, над уверенностью еще работать и работать. Нравится? Смущенно повторяю вопрос. Я не привыкла к комплиментам, поэтому теряюсь при малейших знаках внимания, которые кто-нибудь оказывает. Конечно, нравится. Я же сама его выбирала. Юлька и здесь оставляет последнее слово за собой, но, увидев на моем лице выражение «Ну что опять-то не так?» Снисходительно улыбается. «Ну ладно, ты красотка!» Эмоции, как на качелях, взлетают, и я снова вижу в зеркале принцессу, смущенно улыбаюсь ей и напоследок снова обещаю. «Вот и видишь, все точно будет хорошо!» Но обещанное «хорошо» держится ровно до того момента, пока мы не перешагиваем порог банкетного зала. Улыбчивый распорядитель — Встретил нас как родных и повел к забронированному столику. Атмосфера праздника и предвкушение волшебства зажигала кровь и, казалось, крохотными пузырьками восторга оседала на кожу, обволакивая ощущением сказки. Стыдно кому сказать, но я никогда не была в ресторане. Даже выпускной с группой решили отметить на природе, поэтому сейчас я чувствовала себя как настоящая золушка на балу. «Фея крестная есть». Платье, которое вскоре исчезнет из гардероба, как мокрое пятно на солнце, есть. Осталось дождаться принца. Но кто бы сомневался, его высочество заносчивая задница уже здесь. Едва не споткнувшись а его пристальный взгляд, я снова почувствовала панический страх. Сердце очумелым зайцем толкнулось в ребра и бешено заколотилось, будто стремясь выпрыгнуть. Ладошки вспотели, а под ровным слоем пудры проступили пунцовые пятна. «Черт! Черт!» Хладнокровная и умеющая держать лицо леди. «Ау! Ты где?» Вдох, выдох. Усмиряем перепуганного зайца в груди и вспоминаем, что в нацатый раз принято решение изменить себя и свою жизнь. Усилием воли я снова заставила себя посмотреть на Артема и успела увидеть – как с его лица, как на билборде с меняющейся картинкой, стекает выражение восхищения. Дальше изумление и холодная отстраненность. Да, похоже, жизнь сильно отличается от сказки. И здесь принц, узнав прекрасной незнакомке вчерашнюю заморашку, брезгливо отворачивается. Но не сильно-то и надо. Мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть золушки отдельно, принцы отдельно. Юлька тоже заметила парочку, которая больно щелкнула по носу ее самолюбия, но виду не подала. Скользнула равнодушным взглядом королевы по большой компании, в которой тусовались наши несостоявшиеся женихи, и царственно отвернула голову. Еще не родился тот человек, который заставит подругу потерять лицо. И это несмотря на наличие дам, которые и меня, вроде бы особо не заинтересованную, заставили почувствовать укол завистливой ревности кто они, подруги, жены друзей или все-таки наших знакомых. Кажется, какая мне-то разница. Но если Артем объявил меня своим персональным посланником Ада, значит, мы друг другу уже не просто мимо проходили, а раз так, значит, буду отрабатывать свою роль до конца. Я сейчас кое-кого макну носом в его собственное высокомерие». Немного отдышавшись и дождавшись, пока щеки примут нормальную окраску, я выровняла осанку, присвоила ей статус королевской и неторопливо поднялась. Стараясь не трястись под взглядами окружающих, я приблизилась к столику, за которым сидели Антон и Артем. «Добрый вечер, Артем. Я хотела бы вернуть вам деньги». Изящным движением, раскрыв сумочку, я достала первую пятитысячную и положила на стол. Химчистка не понадобилась. Перекись водорода и тщательная стирка помогли справиться с проблемой. А это за невыполненный договор. Видите, не удалось перейти на другую сторону улицы. Я положила сверху еще одну купюру и, вспомнив, что у меня хорошие зубы, улыбнулась так широко и уверенно, что наверняка видны стали и мои коренные. Не дожидаясь рукоплесканий, я развернулась и с чувством выполненного долга Поплыла к своему столику. От волнения меня потряхивало, как в лихорадке. Мысли путались, и я едва не прошла мимо своего столика. «Ну что?» — спрашивает Юлька. Хотя, по-моему, ошалел ему от собственной наглости лицо, и так было понятно, что я не посрамила честь своей наставницы. Отдала. Улыбалась независимо. И самое главное, он и слова не успел сказать, настолько офигел. Представляю, как его сейчас засыпают вопросами. С чего это такая королевышна, ему деньги дает? Переведя дух, отчиталась я о проделанной работе, впервые применив к себе такой высокостатусный эпитет. Интересно мне узнать, что это за мартышки рядом с ними. Задумчиво, потягивая безалкогольный коктейль, озвучила она свои мысли. Честно сказать, я, кроме Артема, никого и не видела. Да я отсюда вижу. Гламурные стервы, не вылезающие из спа и от косметологов. Губы, клювик утиный, накачанный силиконом, который они лишний раз не растянут в улыбке, чтобы, не дай бог, мимическая морщинка не нарисовалась. Мозгов ноль, зато понтов полный чемодан. И серии «Мне было грустненько, и мой пусенок подарил мне машинку». Терпеть не могу таких дур, и кажется, что это взаимно. Интересно. «Где тут у них огнетушители?» «А то чувствую, платье скоро задымится от прожигающих взглядов, неуверенные в себе пустышки, ревниво охраняющие своих папиков». «Юль, ну ты же сама стремишься такой быть. Моя наивная натура не видит разницы между тем, чему учит меня подруга и тем, что сама сейчас осуждает. Вот правду говорят. Простота хуже воровства». «Юлька зыркнула на меня» давая понять, что глубоко оскорблена таким сравнением. «Я хочу быть женой, советчицей, другом, любовницей в одном флаконе. Но минуточку. Мужчина должен быть достойным, а этим курицам лишь бы деньги давал. У девушки признаки ума на лице должны быть, а у этих только пудра». Потому как кипятилась подруга, я поняла, что где-то стальная машина ее уверенности в правильности избранного пути, дает сбой. Но Юлька в этом не признается никогда. А может, и сама не замечает, что ее заносят в дебри философии, и она в своих суждениях руководствуется двойными стандартами. Ну да ладно. Я ей благодарна за то, что она меня вытащила из депрессии, и, возможно, я чего-то не понимаю, когда говорю о приоритетности чувств. Причем безоговорочные приоритетности, как во-первых, во-вторых и в-третьих. Однако это я уже держу при себе, потому что Юлька не постесняется напомнить, к чему приводят чувства. Небольшое препирательство помогло моей метущейся душе чуть-чуть успокоиться, и я потрогала свои лопатки, не проросли ли крылышки, ибо я чувствовала какую-то эйфорию от происходящего. Перед глазами стоит Артем. Естественно, я вижу его до того, как он меня узнал. Его взгляд был таким, по-настоящему мужским, и оценивающим, и одновременно восторженным. Как бы я хотела, чтобы он смотрел на меня всегда так. Тьфу ты. Кажется, от переживаний у меня совсем мозги на бикрень свернулись. Для него я Золушка, а для меня он спесивый засранец. И желательно больше с ним не пересекаться, потому что наверняка будет опять Хиросима. И уж лучше мы исчезнем из поля зрения друг друга с моим преимуществом по очкам. Как бы то ни было, я искренне радовалась тому, что я здесь. Я здесь и красивая. Я здесь, и сердце перестало сжиматься по мыным котенкам при мысли о Валерике. Я здесь, и это начало новой жизни.